двести шестьдесят шестое м а т е р р Агни Йоги. Еще немного терпения, и горизонт будущего прояснится. Мы тоже ждали, и м н о г о дольше, чем вы. А владыки ждали веками. Сроки подходят, и о ж и д а е м о й станет уявленным в мире земном.